А вон а него и костюм дорожный, клетчатый, и с о к в о я ж Думал, встретят, а нет. Что же ему остается делать? А вернувшись с обеда, Кондратий Кондратевич ь сжалился над сыном Альбиона, подослал к нему швейцара Трифона спросить, не нужно ли чего. Но клетчатый только раздраженно помотал головой и сунул Трифону двух гривен. «Отстань, мол». «Ну, как хочешь». У окошка возник мужичонка, по виду из кучеров, сунул мятый паспорт. Глянь-ка, мил человек, нет ли чего для круга Николы м и т р о ф а н о в и ч а Откуда ожидаешь? Строго спросил Кондратик Кондратьевич, беря паспорт. Ответ был неожиданным. С Англии, с города Лондону. «Самое удивительное, что письмо из Лондона нашлось, только не на «К», а на латинское «Си». «Ишь ты, мистер Николас М. Грот», — выискался. «Чего только не насмотришься на выдаче до востребования». «Да это точно ты?» — не столько из сомнения, сколько из любопытства спросил Штукин. «Не с у м н е в а й с я я», — довольно грубо ответил кучер, залез в окошко своей лапищей и цапнул желтый пакет со срочным штампом. Кондратья Кондратьевич сунул ему учетную книгу. «Расписываться умеешь? Не хуже и других». И хам поставил в графе получено какую-то раскоряку. Проводив неприятного посетителя рассерженным взглядом, Штукин привычно покосился на англичанина. Но тот исчез. Должно быть, отчаялся дождаться. Эраст Петрович с замиранием сердца поджидал кучера на улице. «А вот тебе и Николас Крок. Чем дальше, тем непонятней». Но главное, шестидневный марш-бросок через всю Европу был не напрасен. «Догнал. Перехватил. Теперь будет, что шефу предъявить. Только бы не упустить этого круга». У тумбы дремал нанятый на весь день извозчик. Он совсем осовел от вынужденного безделия и очень страдал, что запросил счудного барина всего пять рублей. За такую муку, мученическую, а можно было и шесть взять». Увидев наконец-то появившегося седока, извозчик приосанился и подобрал вожжи. Но и р а с т Петрович и не взглянул в его сторону. Появился объект. Спустился по ступенькам, натянул синюю фуражку и направился к стоявшей неподалеку карете. Фондорин неспеша двинулся следом. У кареты объект остановился, снова сдернул фуражку и, поклонившись, протянул желтый пакет. Из окна высунулась мужская рука в белой перчатке. Взяла пакет. Фондорин заспешил, чтобы успеть рассмотреть лицо неизвестного. И успел. В карете, разглядывая на свет сургучные печати, сидел рыжеволосый господин с пронзительными зелеными глазами и россыпью веснушек на бледном лице. Эраст Петрович в Сразу его признал. Как же? Мистер Джеральд к а н и н г е м собственной персоной, блестящий педагог, друг, сирот и правая рука леди Эстер. Получалось, что извозчик протомился зря. Адрес мистера к а н и н г е м а узнать нетрудно. Пока же было дело более срочное. Кондратия Кондратевича ь ждал сюрприз. Англичанин вернулся. Теперь он ужасно спешил. Подбежал к пункту приема телеграмм, просунул голову в самое окошко и стал диктовать Михаилу Николаевичу что-то очень спешное. И Михаил Николаевич тоже как-то засуетился, заторопился, что вообще-то было на него мало похоже. Штукину стало любопытно.